Глава 5 Когда пришла в себя, было уже темно. Горло соднило, нос не дышал, а все руки были в царапинах. Кажется, я сама себе их нанесла. Поднялась и, пошатываясь, подошла к зеркалу. Безразлично взглянула на свое отражение. Лицо распухло, вьющиеся волосы выглядели, как воронье гнездо. Память услужливо подсовывала. На что я не сразу обратила внимание при разговоре с комиссией. Они говорили, что пришли по чьей-то жалобе. Учитывая, что это случилось как раз после встречи с хвостатым, кто, кроме финика, мог на меня пожаловаться? Сразу после того, как я отказалась принимать его помощь. Мстительный больной ублюдок, вот он кто. Разве можно быть настолько жестоким? В душе боролись два абсолютно противоречивых желания. Первое, прийти сейчас к нему в дом и обмотать вокруг его шеи его же хвост. А второе, все так же прийти и, стоя на коленях, умолять о том, чтобы вернул мне ребенка. Оба этих желания сходились в одном — пойти сейчас к хвостатой сволочи. Ещё раз взглянув на себя в зеркало, я махнула на отражение и направилась в гости к соседу. Дом я даже не подумала закрывать. Это казалось бессмысленной тратой времени. Просто перешла через дорогу и оказалась у вновь целого забора. Должно быть, его починили, пока я ездила с Алечкой по делам. Подойдя к обвитой зелёной лозой калитки нажала на кнопку вызова. Несколько мучительно долгих перезвонов ничего не происходило. «Кто там ещё?» — лениво осведомился смутно знакомый женский голос. «Это Кристина, соседка. Могу я поговорить с Андреем? Раз в разговоре с Фиником перешли на «ты», значит, я вполне могу себе позволить называть его по имени. Андрей Андреевич занят. Приходите утром». Связь отключилась. Я тут же снова нажала на кнопку. «Пожалуйста, мне очень нужно поговорить с ним, откройте». Я вложила в эту просьбу все переполнявшее меня отчаяние. «Это срочно! Ничем не могу помочь. Все завтра!» И связь снова отключилась. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я сделала еще одну попытку. Никто не отвечал. «Они что, отключили звук, чтобы не слышать моих звонков?» Поняв, что все бесполезно, я прошлась вдоль забора. Чем была хороша оплетающая его растительность, так это тем, что удобно цепляться за неё руками. Чтобы оказаться наверху, не потребовалось много времени. Это получилось довольно просто. Но пока я спускалась, подо мной треснула ветка, и я полетела вниз, как брошенный мешок с картошкой. Глухо приземлившись на цветочную клумбу, потирая ушибленные места, я тяжело поднялась, отряхиваясь от земли. Кажется, повезло, ничего себе не сломала. Главное, чтобы тут не оказалось собак. Мелькнула запоздалая мысль, и я, настороженно оглядываясь, пошла к крыльцу. По дороге никто не встретился. Это несколько удивило. Почему-то казалось, что такой богатый дом должен охраняться не хуже, чем хранилище Центрального банка. Но в итоге я благополучно добралась до входной двери. Звонка на ней не было, а потому я просто, что было сил, начала в неё колотить. «Откройте!» Когда я занесла руку для очередного удара, дверь открылась, и, потеряв равновесие, я по инерции полетела вперёд, распластавшись на паркетном полу. «Что в словах Андрей Андреевич занят, тебе непонятно». Надо мной стояла всё та же бледная черноволосая красотка, с которой я сталкивалась утром. Объяснять ей что-либо было бесполезно. Сейчас ей надоест, и она снова применит гипноз. Поэтому, быстрым взглядом оценив обстановку, я вскочила на ноги и бросилась к лестнице. «Финик!» — закричала, что было сил. Хотела добавить «хвостатая сволочь». В прошлый раз он сразу среагировал на оскорбление. Может, и в этот повезёт. Но Ирэн налетела на меня сзади и сбила с ног. И откуда в ней столько силища? Словно катком по мне проехалась Женщина одной рукой подняла меня, дёрнув вверх за предплечье. Выражение её лица не сулило ничего хорошего. «Что тут происходит?» «Эрен, отпусти её!» Послышался властный голос с верхушки лестницы. Стоило брутальной красотке исполнить приказ, как я тут же снова полетела на пол, лишившись опоры. придушенно зашипела, больно ударившись коленками. Кажется, на сегодня перебор с травмами. Финик тем временем медленно спускался по лестнице, всё так опираясь на трость. Его тело было поджарым, с едва уловимым очертанием мышц на прессе. А ведь в рубашке он казался не таким подтянутым. На нём были только чёрные классические брюки из дорогой ткани. Даже носков не было. «Это называется не пускать никого на территорию?» Финик остановился рядом с Ирен, сверляя её взглядом, и я поняла, у кого красотка набралась командного тона. «Вот, кажется, отчитывали её, а провалиться сквозь землю захотелось мне». «Я должна вернуть Алечку», — напомнила себе, пытаясь не растерять боевой дух. «Я просто не ожидала, что от этой смертной могут быть проблемы». Готовилась к гостям другого рода. Патону Ирен не было понятно, испытывает она угрызение совести за свой промах или ей вообще неведомо такое. Разум зацепился за презрительно брошенное смертной. Быть может, это что-то вроде того, как богатые говорят «простые смертные», имея в виду бедняков? «Ладно, иди, с ней». кивок в мою сторону. «Разберусь сам». Я по-прежнему сидела на полу, не делая попыток подняться. Решимость и смелость потихоньку таяли, оставляя после себя опустошение. Бросив уничижительный взгляд в мою сторону, Ирэн вышла из дома. Мы с Фиником остались вдвоем. «Выглядишь так, будто прорывалась с боем», — усмехнулся хвостатый. «Он еще и издевается надо мной?» Горечь и боль вновь подняли голову. И все, что я могла, чтобы не сойти с ума, это выплеснуть их на виновника моего несчастья. «Должно быть приятно видеть результат своих стараний», — ехидно отозвалась она. «Эрен должна была следить за домом. Я к твоему виду отношения не имею», — пожал плечами мужчина, отворачиваясь от меня и шагая в сторону небольшого кресла. «Не возражаешь, если я сяду? Все еще не могу до конца восстановиться». «Не заговаривай мне зубы, ты прекрасно знаешь, почему я здесь». Единственное, что меня сейчас удерживало от того, чтобы вцепиться ему в горло, это понимание, что быстро вернуть Алечку без его помощи не смогу». Он уселся на кресло, вольготно развалившись в нем и снова стал напоминать короля жизни. Впрочем, он по сути им и был. «Итак, какого дьявола ты пришла и испортила мне вечер?» В меня уперся холодный взгляд, от которого пробирала до дрожи. Он словно говорил мне, что шутки кончились, а скоро закончится и кредит терпения. выданный мне в счет вчерашней спасительной операции. Но меня это нисколько не впечатлило. «Испортила вечер? Ты издеваешься? А зачем ты оказался такой мстительной сволочью и испортил мне жизнь? Кто тебя просил вмешиваться?» Не выдержав напряжения, я всхлипнула, пытаясь удержать подступившие слезы. «Дорогуша, ты в своем уме?» Холодно уточнил он. «Ты хоть понимаешь, что несешь?» Его глаза снова отдавали желтизной, И на этот раз списать всё на освещение не было никакой возможности. Вот только меня уже было не остановить. Это ты утром начал с угроз. Что вызовешь опеку? Мужик сказал, мужик сделал, да? Зажала рот ладонью, понимая, что ещё немного, и снова разревусь прямо здесь и прямо сейчас. Так, стоп, что случилось? Финик поднялся и шагнул ко мне. Ты случился. Лучше бы тебя вчера прибило тем взрывом. на последнем слове меня прорвало и я больше не могла выдавить из себя ни звука сквозь сплошной поток слез что то мягкое скользнуло к талии обвивая ее и дернула меня вперед. я попыталась вырваться отбиться бесполезно. мужчина просто обнял меня зажимая руки и гося все мои взбрыки -ш -ш", прошипел на самое ухо вообще желать мне смерти это нормально не стоит из за этого убиваться. Шутка была не смешная, но, несмотря на сплошной поток рыданий, я не удержалась, усмехнулась и перестала вырываться. «Кристина, зачем ты здесь? Еще утром мне показалось, что ты не хочешь иметь со мной ничего общего. Что-то с Алевтиной? Не делай вид, что не имеешь к этому отношения. Дьявол, ты невыносима!» Он резко отстранился и вернулся в кресло. «По-твоему, мне делать больше нечего? А ну, рассказывай все!» Последнее он гаркнул так, словно я была солдатом на плацу, а он генералом. От неожиданности слезы высохли, а я буквально на автомате ответила, чуть заикаясь. «Алю забрали соцслужбы. Сказали, что на меня поступила жалоба». «И какого дьявола ты решила, что это я?» «Ты сам угрожал сделать это». Довод казался вполне логичным, но сомнения уже начали закрадываться в душу. «Но если не финик, то кто?» «Я этого не делал». «Да и угрозы утром были лишь от тебя. Напомню, ты хотела вызвать полицию. Ещё вопросы». Его глаза вновь засверкали кошачьим цветом. «Но больше некому. Шерлок Холмс из тебя так себе. Ты ради этого приходила?» «Это сделал не я. Я растерянно смотрела на хозяина дома, не зная, что делать дальше. Как вернуть свою дочь? Ты ведь предлагал свою помощь утром. За то, что я помогла тебе». Ухватилась я за спасительную мысль. Ключевое слово — утром. До того, как ты дважды вылила на меня ушат словесных помоев. «Я готова извиниться», — глухо сказала я, понимая, что на самом деле готова на что угодно, лишь бы вернуть дочь. «От твоих извинений вечер приятней уже не станет», — скривился Финик. Закусила губу, пытаясь решиться. «Помоги мне вернуть дочь. Пожалуйста». Я подошла к его креслу вплотную, не решаясь посмотреть в глаза. «Хорошо». помогу. Я вскинула голову, не решаясь поверить в услышанное, и наткнулась на оценивающий взгляд снизу вверх. В конце концов, ребенок должен быть с матерью, но у меня будет одно условие. Я усилием воли подавила нехорошее предчувствие, шевельнувшееся внутри. Тяжело сглотнув ставшую вязкой слюну, на пределе слышимости выдохнула: «Все, что захочешь". Внутри все сжалось от опасения того, что он может последовать за этими словами. «С этого момента тебе запрещается говорить мне «нет».» Я запнулась не в силах договорить. Алечка сейчас была не со мной, в чужом месте с чужими людьми. Ощущения в этот момент были такими, словно я подписываю себе смертный приговор. «Я согласна», — с трудом выдавила из себя. «В конце концов, не говорить «нет» не значит во всём соглашаться». «Отлично, тогда начнём». На его лице медленно расцветала хищная улыбка. Я резко втянула в себя воздух, внутренности скрутила узлом в ожидании того, что же уготовила мне судьба. На что же я подписалась? Пауза затягивалась, Финик не спешил с оглашением вердикта. «Начнём спасательную операцию», — наконец договорил он, насмешливо прищурившись. «Или у тебя были другие предложения «Э-э-э, нет, да, то есть, спасибо». Я растерялась, не понимая, как себя следует вести. «Для начала, у тебя остались какие-нибудь документы? Тебе должны были вручить копию». «Остались дома?» С трудом припомнила я, оставленной инспектором бумаги. Финик выглядел так, словно решал в уме математическую задачку. «Значит так, сейчас я схожу за ними, затем сделаю пару звонков и съезжу кое-куда. Ты в это время побудешь здесь. Ирэн за тобой присмотрит, хорошо?» Я буквально задохнулась от возмущения и протеста. «Я хотела бы пойти с ним, даже если не смогу помочь, А буду просто молча находиться рядом, это будет деятельное ожидание. А сидя здесь, я просто сойду с ума от беспокойства. Ну а если все равно оставаться, то не все ли равно где? С большой пользой я проведу время дома, заняв руки хоть каким-нибудь делом. И уж точно мне не хочется, чтобы за мной присматривала ирен Да меня передергивала от одного ее вида. Я уже хотела возразить и объяснить все это финику, как наткнулась на его насмешливо приподнятые брови. Я обещала не говорить ему «нет». «Может, я лучше схожу с тобой за документами?» С надеждой спросила, но тот лишь покачал головой. «Дом закрыт?» «Открыт. Вот и славно. Я сам всё сделаю, не переживай. Останься. Мне будет спокойнее, и я быстрее смогу решить твою проблему». Он тяжело поднялся, как-то тоскливо посмотрел в сторону лестницы на второй и третий этаж. «Ладно, не буду переодеваться». Он, не прощаясь, подошёл к двери, надел ботинки, взял висевшую на вешалке ветровку и, набросив её на голое тело, кинул напоследок. «И да, у тебя листья в волосах застряли». И вышел.